Глава 3. ТО, ЧЕГО НЕ СМЫЛИ ВОДЫ СТИКСА Добыл да ли такой человек человеком? Мог ли этот верный служитель всего человеческого рода иметь какие-нибудь привязанности? Не вытеснила ли душа этого человека его сердце? Способно ли объятия, готовые принять всех и вся, заключить одного? Мог ли Симурден любить? Ответим на этот вопрос утвердительно. Да, мог. В дни молодости он жил в одном весьма аристократическом семействе в качестве воспитателя. Воспитанник его был единственным сыном и наследником. Семурден любил этого мальчика. Но ведь так легко любить ребенка. Чего только не простишь, детяти. Ему прощается даже то, что он аристократ, что он принц, что он король. Невинность юного отпрыска заставляет забывать все преступления его рода. Хрупкое крошечное существо заставляет забывать все сословные привилегии. Оно так мало, что ему прощают самое высокое положение. Раб прощает ему, что он его господин. Старик-негр боготворит белого мальчугана. Симурден страстно привязался к своему ученику. Детство уж потому так неизъяснимо прекрасно, что на него можно излить все силы любви. Весь запас любви, живший в его душе, Симурден обрушил, если так можно выразиться, на этого ребенка. Беззащитное существо стало, пожалуй, даже добычей для этого сердца, обреченного на одиночество. Симурден любил мальчика со всей, какая только существует, нежностью. Любил его как отец, как брат, как друг» как творец. Это был его сын. Сын не по плоти, а по духу. Симурден не был его отцом, не он родил его, но он был подлинным художником, и мальчик стал лучшим его творением. Из маленького аристократа он сделал человека. И кто знает, быть может, даже великого человека, ибо об этом он мечтал. Не ставив известность родных, Да и требуется ли разрешение тому, кто замыслил выковать ум, волю и прямодушие? Симурден передал юному Виконту, своему воспитаннику, все лучшее, что жило в нем самом. Он привил ребенку грозный недуг добродетеля. Он влил в его жилы свою веру, свою совесть, свой идеал. В эту аристократическую голову он вложил дух народа. Дух кормилица, ум — материнская грудь. Существует несомненное сходство между кормилицей, вскармливающей младенца своим молоком, и наставником, вскармливающим его своей мыслью. Иной раз воспитатель больше отец, чем родной отец, подобно тому, как кормилица нередко больше мать, чем сама мать, родившая ребенка. Это глубокое духовное отцовство привязало Симурдена к его ученику. При виде этого ребенка он всякий раз умилялся душой. Добавим еще. Заменить отца было тем легче, что ребенок рос сиротой. Его отец скончался, скончалась и мать. Мальчик остался на попечении старой слепой бабки и двоюродного деда, который всегда отсутствовал. Бабка умерла, дед — глава семьи, — Прирожденный военный, знатный вельможа, призываемый службой ко двору, покинул родные пинаты поселился в Версале, участвовал в походах и оставил сиротку одного в опустевшем замке. Таким образом, учитель стал воспитателем в полном смысле этого слова. Добавим к тому же. Ученик Симурдена родился у него на глазах. В младенчестве мальчик тяжело заболел. Смерть витала над его изголовьем, и Симурден бодрствовал возле ребенка день и ночь. Пусть от болезни лечит врач, но выхаживает больного сиделка, и Симурден выходил дитя. Ученик был обязан своему учителю не только воспитанием, образованием, обширными знаниями, он был обязан ему также выздоровлением и здоровьем. Он был обязан ему не только способностью мыслить, Он был обязан ему жизнью. Мы боготворим тех, кто всем обязан нам. Симурден боготворил этого ребенка. Наступило неизбежное в жизни расставание. Воспитание было закончено. Симурдену пришлось расстаться со своим учеником, теперь уже взрослым юношей. Сколько холодной и бессознательной жестокости скрыто в подобных разлуках. С каким равнодушием рассчитывают родители человека, отдавшего их ребенку сокровища своей мысли, и кормилицу, передавшую ему свои жизненные соки? Симурдену заплатили сполна все причитающиеся ему деньги и вежливо выпроводили прочь. Так он покинул верхи общества и возвратился в низы дверцы между великими мира сего и сирами захлопнулась. Молодой Виконт, записанный уже с детства в полк в чине капитана, уехал в отдаленный гарнизон. Безвестный воспитатель, в тайниках души восставший против своего сана, спустился в полутемную прихожую католической церкви, именуемую Низшим Духовенством, и потерял из виду воспитанника. Началась революция, воспоминания о том, кого он сделал человеком, по-прежнему жило в тайниках души Симурдена, его не мог развеять даже вихрь великих событий. Прекрасно извоять статую и вдохнуть в нее жизнь, но куда прекраснее вылепить сознание и вдохнуть в него истину. Симурден был пигмалионом, создавшим человеческую душу. Дух тоже может произвести живое существо. Итак, этот ученик, этот ребенок, этот сирота — был единственным на земле существом, которого любил Симурден. Но, любя так нежно, стал ли он уязвим в своей привязанности? Это будет видно из дальнейшего.